Об усопших и о себе. 1 ноября тусен День поминовения усопших. День размышлений о смерти Федерико Гарсиа Лорки, расстрелянного в Гренаде. О самоубийствах Рене Кривеле в Париже и Жан-Мишеле Франко в Нью-Йорке. О смерти сюрреализма. Князем Диване гильотинированного своим собственным Роллс-Ройсом, о смерти княгини диване и о смерти в лондонском изгнании Зигмунда Фрейда, о двойном самоубийстве, совершенном Стефаном Цвейгом и его женой, о смерти княгини Фосиньи Люсенш, о кончине в театре Кристиана Берара и Луи Жюве, о смертях гертруды Стайн и Хосе Марии Сэр, о смертях Миссии и леди Мендель, Робера Дено и Антонена Арто, экзистенциализма, о смерти моего отца, о кончине Элюара. Совершенно уверен, что по аналитическим и психологическим способностям я намного превзошел Марселя Пруста и не только потому, что тот игнорировал многие методы, в том числе и психоанализ, которым охотно пользуюсь я, но прежде всего от того, что я по самой структуре мышления ярко выраженный параноик, иначе говоря, принадлежу к типу, наиболее подходящему для такого рода занятий, он же депрессивный неврастейник, а значит, от природы наделен гораздо меньшими способностями к подобным изысканиям. Впрочем, это сразу же видно по его усам, унылым, поникшим, прямо-таки депрессивным, которые, как и еще более обвислые усы Ницше, являются собою полную противоположность бодрым и жизнерадостному усам Веласкеса, не говоря уж об ультра усах вашего гениального покорного слуги. Что и говорить... Меня всегда особенно привлекала растительность на человеческом теле. И не только из эстетических соображений, то есть чтобы по тому, как растут волосы, определить, сколько у человека золота, ведь известно, что эти вещи тесно связаны, но также и с точки зрения психопатологии усов, этой трагической константы характера, и, несомненно, самого красноречивого признака мужского лица. Не менее очевиден и тот факт, что, хоть я и прибегаю к таким удовольствиям, с чисто гастрономическим интересом, надеюсь, что они могут легче проглотить мои чересчур сложные и трудноперевариваемые философские идеи, я неизменно требую от них самой суровой ясности так, чтобы на них был четко виден даже тончайший волосок. Просто не переношу никакого тумана, пусть даже и самого безобидного. Вот почему я не без удовольствия повторяю, что Марселю Прусту с его мазохистским самонаблюдением и садистским, педерастическим стремлением содрать все покровы сообщества удалось состряпать нечто вроде диковинного ракового супа, по-импрессионистски сверхосязаемого и почти что музыкального. Единственное, чего там не хватает, — это самих раков. Их, по существу, так сказать, заменяет вкус раковые эссенции. Сальвадор Дали же, напротив, с помощью самых неуловимых эссенций и квинтэссенций, которые он добывает, сдирая покровы с себя и себе подобных, каждый из которых уникален и никогда не похож на другого, умудряется преподнести вам на роскошном блюде и без единого волоска знания самого что ни на есть подлинного рака. Вот он, будто только что из воды, конкретный, живой, с блестящим панцирем, прикрывающим смачную мякоть реальности, какая она есть на самом деле. Прусту удается рака превратить в музыку. Дали же, напротив, из музыки умудряется сделать рака. Теперь перейдем к смерти современников, которых я знал и которые были моими друзьями.